Чья-то печка, чья-то хата, На дрова распилен хлеб. Кто назябся, дело свято, Тому надо обогрев. Дело свято, чья там хата, Кто их нынче разберет. Грейся, радуйся, ребята, Сборный смешанный народ. На полу тебе солома, Задремалась так ложись. Не у тещи, и не дома, Не в раю, однако жизнь. Тот сидит, разувши ногу, приподняв, глядит на свет, всю ощупывает строго, узнает, его или нет. Тот, шинель смахнув без страха, высоко задрав рубаху, прямо в печку хочет влезть. «Не один ты, братец, здесь!» «Отслонитесь, хлопцы, темень!» «Что ты правда, как тот немец?» Нынч немец сам не тот!» «Ну, брат, он еще дает, отпускает не скупиться!» Все же с прежним не сравнится. Снялся сапог с одной ноги. Дело ясное, беги. оху -хо, хо война, ребятки. А ты думал, вот сюда. Лучше нет чайку в достатке. Хмель он греет, да не та. Это чья же установка греет чаем? Вот и врешь. И не ставь огню винтовку. А еще кулеш хорош. Опрокинутый из истомы теркин дремлет на спине от беседы в стороне так лися ли теркин дома то есть снова на войне это раненым известно воротисты в полградной все не то иное место и народ уже иной при баутке поговорки не такие ловит слух где-то наш василий теркин Это слышит Тёркин вдруг. привстает шурша соломой, Что там дальше подстеречь? Никому он не знакомый, И о нем как будто речь. Но сквозь шумы, гам веселый, Что кипел вокруг огня, Вот он слышит новый голос. Это кто там про меня? Про тебя. Без оговорки тот опять. Само собой. Почему? Так я же Тёркин. Это слышит Тёркин мой. Что-то странное творится, непонятное уму. Повернулись тот счастливцы молча к Тёркину, к тому. Люди вроде орабели. Тёркин лично, я есть. В самом деле, в самом деле, хлопцы, хлопцы, Тёркин здесь. Не свернете ли махорки, кто-то вытащил кисет. И не мой, а тот уж Тёркин говорит, махорки не. Тёркин мой к огню поближе Отгибает воротник поглядеть, а он-то рыжий Тёркин тот, его двойник Если попросту Махорки Тёркин выкурил второй И не встрял бы, может, Тёркин Промолчал бы, мой герой Но поскольку водит носом Задается человек Тёркин мой к нему с вопросом А у вас, небось, Казбек? Тот помедлил чуть с ответом Мол, не понял ничего Что ж Трофейные сигареты угощу. Возьми его. Видит мой Василий Тёркин не с того зашел конца и не то, чтоб чувством горьким укололо молодца, не любил людей спесивых. И обиду затая, он сказал, вздохнув лениво. Все же Тёркин, это я. Смех, волнение, новый Тёркин, хлопцы двое. Вот беда. Когда дойдет до пятерки, разбудите нас тогда. «Нет, брат, шутишь!» – отвечает Тёркин тот, поджав губу. «Тёркин я!» «Да кто их знает? Не написано на лбу!» «Из кармана гимнастёрки рыжий книжку! Что ж я вам?» «Точно, Тёркин!» «Только Тёркин не Василий, а Иван!» Но уже с насмешкой глядя, тот ответил моему. «Ты пойми, что рифмы ради можно сделать хоть Фому!» Этот выдохнул затяжку.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 Только взял боец трехрядку, Сразу видно, гармонист. Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. И к мехам припал щекою, Строк и важен, хоть не брит. И вечер над рекою завернул, Завёл на взрыт. Тёркин мой махнул рукой, Ладно, можешь, говорить, Но одно тебя, брат, губит, Рыжий Тёркину не идёт. Рыжих девки больше любит, отвечает Тёркин тот. Тёркин сам уже хохочет, сердцем щедром наделен И не так уже хлопочет за себя, что Тёркин он. Чуть обидно, да приятно, что такой же рядом с ним. Непонятно да занятно всем ребятам остальным. Молвит Тёркин, сделай милость, будь ты, Тёркин, совсем И пускай однофамилец буду я, а тот зачем? Тоже Тёркинь, ну и Лиха, Хохот, шум, не разбериха, Встал какой-то старшина, да как крикнет тишина, Что вы тут не разберете, не поймете между собой, По уставу каждой роте будет предан Теркин свой. Слышно всем, порядок ясен, жалоб нету ни одной, разодись. И я согласен с этим строгим старшиной. Я бы, может быть, и взводом придал Теркинов друзья. Впрочем, все тут мимоходом, к разговору вставил я.